Наталья Платонова, Елена Клир, Людмила Буркина, Светлана Пригорницка, Елена Ваулина, Елена Румянцева, Евгения Крупнова, Людмила Евдокимова, Надежда Сергеенкова, Юлия Мамышева, Наталья Алексеева, Наталья Мячина. Литературный редактор Елена Румянцева. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона в России Все события и персонажи вымышленные, любые совпадения случайные. Артур Конан Дойл О Шерлоке Холмсе Меня часто спрашивают, как я пришел к написанию историй о Шерлоке Холмсе. В то время я только начинал врачебную практику, изучал науку и иногда читал детективные рассказы. В старомодных детективах меня раздражало то, что зачастую сыщик раскрывал преступление лишь благодаря случаю – удаче. Вообще не рассказывалось, как он его раскрывал. Меня это не удовлетворяло. Мне казалось, нужно объяснить, почему сыщик пришел к своим заключениям. И я начал задумываться, а не использовать ли в детективной работе научные методы. Студентом я учился у старого профессора по имени Белл, который был бы чрезвычайно успешен, случись ему заниматься расследованиями преступлений. Он лишь бросал взгляд на пациента, едва давал открыть там урод и тут же ставил диагноз. А еще очень часто определял национальность, профессию и другие важные аспекты жизни пациента. И все это только благодаря своей неимоверной наблюдательности. Я сказал себе, если ученый, подобный Беллу, займется расследованиями, он станет раскрывать их не по воле случая. Он будет использовать научный подход». И у меня тут же появилась концепция нового сыщика. Я начал размышлять о сотне маленьких уловок, о сотне маленьких связей, по которым тот мог бы выстраивать свои умозаключения. И, опираясь на эти причинно-следственные цепочки, начал писать истории. Поначалу они не вызвали большого интереса. Но спустя некоторое время, когда журнал «Стрэнд» стал их ежемесячно публиковать, читатели начали признавать, что они отличаются от прежних детективов, что в них есть что-то новое. Журнал стал процветать, и я, можно сказать, тоже. В общем, мы процветали вместе. С этого времени Шерлок Холмс пустил корни. Любопытно, как многие люди по всему миру абсолютно убеждены, что Шерлок Холмс существует на самом деле. Я получаю адресованные ему письма. Я получаю письма с просьбами его автографа. Я получаю письма, адресованные его весьма глуповатому другу Ватсону. Мне даже писали женщины о том, что они будут рады стать экономкой Шерлока Холмса. Одна из них, когда прочитала, что тот занялся пчеловодством, сообщила, она эксперт по отлову пчелиной матки, что бы это ни значило, и ей определенно предназначено стать его экономкой. Я не намеревался писать так много историй о Шерлоке Холмсе, но меня заставляли друзья, которые хотели все больше и больше, и в конце концов относительно маленькое семя дало столь грандиозную поросль. По материалам интервью, данного сэром Артуром Конан Дойлом в саду его дома в Уиндлсхеме, Кроубороу, Сассекс, в октябре 1928 года.